глава 9 вверх по реке и над сознанием проплывает тень так тучи обнимает солнце в жаркий день эмили дикенсон дай посмотреть нож сказал юрик бирнисон я понимаю металл в стальном и железном для медведя то «Нет тайн, но такого ножа, как твой, я никогда не видел и хочу познакомиться с ним поближе». Уилл и король медведей сидели на передней палубе речного парохода под теплыми лучами заходящего солнца. Судно, ходка двигалась против течения. В трюме было полно угля, Было вдоволь еды для у в ы л а и они с Йориком присматривались друг к другу после беглого знакомства на берегу. у в ы л протянул ему нож черенком вперед, и медведь осторожно взял его. Ноготь большого пальца располагался у медведя на супротив остальных, поэтому он мог обращаться с предметами так же ловко, как люди». и сейчас вертел нож перед глазами, ставил против солнца, пробовал острие, стальное острие на куске железа. «Этой стороной ты резал мой шлем», — сказал он. «А другая очень странная. Не понимаю, что это. Что она может делать?» Как ее изготовили? Но хочу понять, как он тебе достался?» Уилл рассказал ему почти все, умолчав только о том, что касалось его одного, о матери, о человеке, которого он убил, об т ц е «Ты дрался за него и потерял два пальца?» — сказал медведь. — Покажи рану. у и л протянул руку. Благодаря отцовской мази обрубки быстро заживали, но кожа на них была еще очень нежная. Медведь понюхал руку. — Коровяной мох и еще что-то не могу определить. Кто тебе это дал? Один человек. Он и сказал мне, что делать с ножом. Потом он умер. У него была мазь в костяной коробочке. Она и залечила рану. Ведьмы тоже пробовали, только их заговоры не помогли. «Что он велел тебе делать с ножом?» спросил Йорик Бирнисон, осторожно возвращая его Уиллу. «Использовать в войне на стороне лорда Азриэла» — сказал у ы л Но сперва мне надо выручить Лиру Сирин. — Тогда мы поможем, — сказал медведь, и сердце у в ы л а радостно забилось. За несколько дней у в ы л выяснил, почему медведи собрались в Центральную Азию, так далеко от дома. После катастрофы, взломавшей границу между мирами, Арктический лёд начал таять, и в море появились новые течения. Лёд был необходим медведям, и поскольку пищей им служили животные, обитатели холодного моря, они понимали, что если останутся на месте, скоро начнут вымирать от голода. Существа разумные, они решили, что им надо предпринять. Надо переселиться в те места, где снег и лёд в изобилии. На самые высокие горы Которые достают до неба Далекие, на другом боку земли Но неколебимые Вечные Утопающие в снегу Морские медведи Станут горными На то время, пока мир Не придет в себя Так вы не на войну собрались? Спросил Уил Наши прежние враги исчезли Вместе с тюленями и моржами. Встретим новых. Что ж, мы умеем драться. Я думал, приближается большая война, И она затронет всех. Вы тогда на чьей стороне воевали бы? На той, которая выгодна медведям. На какой же еще? Но я учитываю еще кое-кого, кроме медведей. Одного человека, который летал на воздушном шаре. Он погиб. Другая — ведьма Серафина п е к а л а Третья — девочка Лира Сирин. Так что раньше всего я буду думать о пользе медведей. Потом о пользе девочки... «Ведьмы и о м е с т е за моего убитого товарища Ли Скорсби. Вот почему мы поможем тебе спасти Лиру Сирин от этой гнусной женщины к о л т е р Он рассказал у и л у о том, как с несколькими подданными приплыл к устью реки, нанял судно и команду, заплатив золотом, как воспользовался оттоком воды из Арктики, и несколько дней река несла их вглубь континента. Истоки ее находятся в предгорьях того самого хребта, который им нужен, и лиру там держат в неволе, так что все пока складывается благополучно. Так шло время. Днем Уилл дремал на палубе, Отдыхал и набирался сил, потому что был измотан до предела. Наблюдал, как меняется пейзаж, и волнистая степь сменяется невысокими травянистыми холмами, потом возвышенностью, иногда с ущельями и водопадами. А пароход все шел вверх. Уилл из вежливости разговаривал с капитаном и командой й но, не обладая лириной лёгкостью в общении с чужими, с трудом находил тему для разговора. Да и они не особенно им интересовались. Для них это просто была работа. И когда она кончится, они отбудут, не оглянувшись лишний раз. К тому же и медведи не очень-то им нравились, несмотря на золото. у в ы л иностранец. Им до него нет дела, лишь бы за еду платил. Вдобавок и д е й м о н у него какой-то странный. Смахивает порой на ведьминого. То он здесь, а то куда-то исчезает. Суеверные, как большинство матросов, они были только рады, что парень к ним не п р и с т а ё т Бальтамос со своей стороны старался держаться тихо. Иногда, не в силах совладать с горем, он покидал судно и реял в облаках. отыскивая лоскут неба или струйку аромата в воздухе, или подучую звезду, или атмосферный фронт, которые напомнили бы ему о том, что ему пришлось пережить вместе с барухом. Если он и заговаривал ночью в темноте маленькой каюты, где спал у в ы л то для того лишь, чтобы сообщить, насколько они продвинулись и далеко ли еще до нужной им долины и пещеры. Возможно, он думал, что в ы л ему мало сочувствует, хотя если бы спросил его, оказалось бы, что это вовсе не так. В разговорах он становился все более краток и официален, хотя к сарказму не прибегал. Выполнил, по крайней мере, это обещание. А Йорик, как одержимый, исследовал нож, часами разглядывал его, испытывал оба острия, Сгибал, подносил к свету, трогал языком, нюхал и даже слушал, с каким звуком он рассекает воздух. Уилл не опасался ни за свой нож, потому что Йорик, несомненно, был мастером высочайшего класса. Ни за самого й р и к а чьи могучие лапы действовали с таким изяществом. В конце концов Йорик подошел к у ы л у и сказал... Это другое острие. Ты мне не сказал, что оно делает, из чего оно и как действует. Здесь я не могу показать, — ответил Уилл. Из-за того, что судно двигается, когда остановимся, покажу. Я могу думать о нем, — сказал медведь. глядя на у в ы л о чёрными глазами. «Но не понимаю, что я думаю. Такой странной вещи я никогда не видел». И с обескураживающе долгим, непроницаемым взглядом вернул ему нож. Река к тому времени изменила цвет. Её воды... смешались с остатками первого наводнения, хлынувшего из Арктики. Уилл заметил, что катаклизм по-разному подействовал на разные участки суши. Деревни стояли по крышу в воде, и сотни бездомных людей в лодках и каноэ пытались спасти остатки имущества. Похоже, земля здесь немного просела, поскольку река расширилась и замедлила свое течение. Капитану стало трудно находить фарватер в этом широком и мутном потоке. Воздух прогрелся, солнце в небе стояло выше, и медведям стало жарковато. Некоторые из них плыли рядом с пароходом в родной воде, з а б р а в ш и й с я на чужбину. Но, наконец, река сузилась. Опять стала глубокой, и в скором времени показались горы великого, Центрально-Азиатского плато. Однажды Увыл заметил на горизонте белый ободок. Он потихоньку рос и рос, делился на отдельные вершины, гребни и перевалы между ними, на такой высоте, что казалось до них рукой подать. На самом же деле до них было далеко. Просто горы были колоссальные, и, приближаясь с каждым часом, Заслоняли уже полнеба. Большинство медведей никогда не видели гор, если не считать скал, их острова Свальборта, и молча смотрели на все еще далекую гигантскую гряду. — На кого мы там будем охотиться, Йорик Бирнисон? — спросил один. — в о д и т с я в горах тюлени. Как будем жить? — Там снег и лед, — ответил король. — подходящий климат и много диких животных. На какое-то время наша жизнь изменится, но мы выживем, и когда мир снова станет таким, каким должен быть, и Арктика снова з а м ё р з н е т мы будем живы, вернемся туда и вернем ее себе». Если бы остались там, умерли бы с голоду. Приготовьтесь к непривычному, к новой жизни, медведи. Наступил день, когда пароход уже не мог двигаться дальше. Русло с у з и л о с ь и обмелело. Капитан остановил судно на дне долины, где в обычное время росла трава и горные цветы, и по гравию бежала извилистая речка. А сейчас стояло озеро. Капитан заявил, что дальше идти не решается, несмотря на прилив из Арктики. Тут все равно мелководье. Поэтому они причалили на краю долины, где каменный выступ образовывал что-то вроде пирса, и высадились. — Где мы сейчас? — спросил в ы л у капитана, плохо владевшего английским. Капитан нашел потертую старую карту, ткнул в нее трубкой и сказал «Это долина! Мы здесь! Бери ее! Иди!» «Большое спасибо!» — сказал у ы л и подумал. «Не предложить ли плату?» Но капитан отвернулся и наблюдал за выгрузкой. Очень скоро три десятка медведей, все в броне, уже стояли на узкой полоске берега. Капитан выкрикнул команду, пароход тяжеловесно повернул, вышел на стрежень и дал свисток, долго отдававшийся эхом в долине. у в ы л сидел на камне, изучая карту. Если он правильно ее понимал, то долина, где, по словам ангела, держали лиру, располагалась к юго-востоку, и кратчайший путь туда был через перевал Сун-Чен. «Медведи!» «Запомните это место!» Сказал Йорик Бирнисон своим подданным. «Когда настанет время возвращаться в Арктику, мы соберемся здесь. А теперь идите, кто куда хочет. Охотиться, есть и жить. Не воюйте. Мы пришли сюда не для войны. Если будет угрожать война... «Я вас позову». Медведи в большинстве своем одиночки и собираются вместе только по особым случаям или во время войны. Теперь перед ними лежала страна снегов. Им не терпелось уйти туда и каждому самостоятельно ее исследовать. «Ну, пошли, у и л сказал ю р и к Бирнисон. «Найдем». «Лиру!» в и л л поднял рюкзак, и они пустились в путь.